Глава шестая. 25 сентября 1892 года. Мировой океан. Пролив Гибралтар. Вот и подходило к концу его кругосветное путешествие. А впереди маячила столица и Зинаида Николаевна, которая, конечно же, его ждет. Наверное. Мысли о том, что она просто воспользуется им для мести и бросит, удалившись, например, к своей бабке в Париж, его сильно мучили. и переживал Вова настолько сильно, что ходил пасмурным, почти грозовым, хотя радоваться была масса причин. Прошедшие, как по нотам, переговоры с Хидивом Египта закончились получением права на проведение научно-исследовательских египтологических экспедиций, а все, что им будет найдено, автоматически становилось собственностью Владимира и дозволялось к свободному вывозу за границу – Хоть камни, хоть мумии, хоть золотые изделия. Дескать, для музея. С чего такая щедрость? Все очень просто. Во-первых, Хидив за свою сговорчивость получил кофр с полумиллионом фунтов стерлингов. А во-вторых, были установлены графики и объемы поставок стрелкового вооружения для сторонника правителя Египта. Протекторат-то, конечно, протекторат! Только Аббас II очень хотел настоящей независимости и искал к ней разные пути, и Вова предложил один из них, причем просто и очень доступно для понимания. Потом приключилась Испания, где он, раздавая куда как скромные авансы, по 50-100 тысяч фунтов стерлингов завел себе массу друзей. Мало того, удалось даже на самом деле найти общий язык с такими тяжеловесами, как Рамон Бланка и Эронас, обговорив с ним массу интересных вопросов по грядущей войне. Да-да, именно так. Рамон спокойно воспринял совершенно секретные сведения о том, что американцы тайно помогают повстанцам на Филиппинах и Кубе, подготавливая почву для предстоящей войны. Как что-то, само собой, очевидное. Потому что он и раньше о чем-то подобном догадывался. Все к этому шло. Так что нужные мосты оказались установлены, мины заложены еще не все, конечно, но можно было уже начинать работать по-крупному. А в трюме его Испаньолы лежало 800 тонн золотых изделий, только по весу тянущих на без малого 700 миллионов золотых рублей. Примечание. До реформы Витте в 1894 году в рубле содержалось 1,1614 грамма золота. После реформы, после реформы 0,777234 миллионных грамма. По покупательной способности указаны неполные 700 миллионов рублей в 1892 году. Для сравнения, доходная часть бюджета Российской империи в 1892 году составляла 882 миллиона 94 тысячи рублей, причем отнюдь не золотом. Значительную долю его составляли серебро и бумага, а средний эскадренный броненосец в период 1892 по 1904 год стоил около 12-18 миллионов рублей. А ведь там не только бруски драгоценного металла, но и куча изящных поделок, имеющих культурную, эстетическую и историческую ценность. Так что 2-3 миллиарда они гарантировали почти наверняка. В местных ценах, разумеется. Кроме того, в его особняке в Санкт-Петербурге уже скопилось более ста тонн золотых изделий, преимущественно индийских монет, которые они потихоньку выгребали из храма через портал. Да еще и станок, отпечатавший 27 миллионов фунтов стерлингов, активно выводимых в оборот. Где-то вот такими кофрами и тайно, где-то через банковские счета. Вова активно делал добрые дела. и вполне успешно заводил связи. Жизнь налаживалась, и единственное, о чем Вова сейчас по-настоящему переживал, была Зина, Зинаида Николаевна. Нет, в ней не было никакой особой красоты по меркам XXI века, просто приятная наружность и высокая стойкость к старению. Ну и фигурка держалась на уровне, несмотря на четверо родов. Но глаза, ум и характер совершенно его поражали. Им овладела этакая плутоническая страсть и ментальная эрекция. И он страдал. Серьезно. Не подавая вида и сдерживаясь. В то же время в Лондоне. «А мне кажется, что плеть этого юноши становится чрезмерной?» Спросил пасмурного вида мужчина с седыми волосами и сверкающей лысиной. «Что конкретно вам не нравится?» — возразил министр иностранных дел Арчибальд Филипп Примроуз. — Мальчик набирает вес как может. — За наш счет. Да — махнул он рукой. — Что он может нам сделать? — Куда бы он ни заехал, везде на него вешают ордена или иные награды. Чили, Сиам, Египет, Испания. Иногда мне кажется, что решил он посетить Лондон, я сам побегу вручать ему что-нибудь. — Вы? — Да, я. — Согласитесь, это очень странная ситуация. Да, он спас наследника престола, который, судя по состоянию здоровья своего отца, скоро станет императором. Ну и что с того? Он гвардейский капитан второго ранга, что соответствует первому рангу в обычных экипажах. Это немало, но и немного. Почему-то наших капитанов так не встречают в туземных портах, да и французских тоже. — Вы забываете о том, сэр, что этот мальчик очень талантлив. Как отметил генерал-адмирал и брат русского императора, он умеет каждому говорить то, что тот хочет услышать. — А экспедиция в Египет? Вам не кажется на странной? — Ни в коем случае, — пожал плечами министр иностранных дел. Мальчик интересовался древними руинами еще во время первого путешествия на этой каракатице с цесаревичем. По словам командира его корабля, Владимир искренне переживал, что не смог посмотреть на пирамиды. Да и в Индии он с увлечением осматривал древние храмы. Кстати, джентльмены, вы слышали, что один из них недавно обвалился? В смысле? Тот храм, в котором Владимир разыграл шпиона русской жандармерии, недавно развалился во время грозы. Никто не знает почему. По ночам иногда оттуда такие звуки жуткие доносятся. Вой, кул, удары какие-то. Местные к нему боятся подходить на пушечный выстрел. Даже из ближайших домов усилились. Очень странно. Несколько моих людей пытались узнать, что там происходит. Так пропали без вести, просто исчезли. Там какая-то мистика, и признаться лезть в нее не очень хочется. Кто знает, какие жуткие тайны хранят такие местечки. Мда, покачал головой премьер-министр Гладстон. Удивительно. Но мы отвлеклись от дела. Итак, Ульянов, что нам с ним делать? «Ничего, сэр», — пожал плечами министр иностранных дел. «Точнее придерживаться первоначального плана. Хотя...» «Что?» «Зачем он нам нужен?» «То, Ульянов? Чтобы как можно сильнее отравить, а по возможности вообще парализовать работу адмиралтейства русских». «Вот», — назидательно поднял палец вверх Арчибальд Примроуз. «Не понимаю вас, сэр». Вы ведь сами только что подали прекрасную идею. Какую? Эки, вы недогадливый, усмехнулся тот. Великобритания королева морей. Это неоспоримо, надеюсь? Так вот, как вы думаете, высоко ли ценится в мире наша похвала за достижения в морских делах? Проклятье, Арцебальд, вы серьезно? Более чем. Его работы, подданные в русское адмиралтейство, весьма и весьма здравы. Особенно в том, что касается организации дальних переходов в тропических морях. «Сэр, мы уже на практике применяем его предложение, и они приносят пользу Королевскому флоту. Не так, чтобы существенную, но адмиралы считают ее заметной, поэтому никакой фальши не будет. Его есть за что награждать!» «Невероятно!» — покачал головой Гладстон. «Лучше б я молчал». «Нет, сэр!» Вы подали прекрасную идею. Обласканный нами, он наберет очень солидный вес в этой варварской стране. У них ведь даже не флот, а одно название. А плавание большинства морских офицеров ограничивается обычным каботажем, что на Балтике, что в Черном море. И тут возвращается он. Успешная океанографическая экспедиция. Она успешная, перебил его Гладстон. Да, мальчик действительно проделал огромную работу. Хм. Так вот, успешная кинографическая экспедиция, признанная и оцененная нами. Награды за идеи и предложения, с успехом примененные в Королевском флоте. Может быть, даже в рыцарство его можно возвести. Представьте, какой он вес получит среди этих болотных лягушек. Или вы думаете, зачем он собирает эти побрякушки по туземным странам, уже обвешанными, как рождественская ель, игрушками? Допустим. После пары минут раздумий ответил премьер-министр. «Но вы уверены в том, что Владимир будет воевать с русским адмиралтейством?» «Если мне верно донесли мои люди, а в них сомневаться у меня нет оснований, у Владимира и княгини Юсуповой роман. чувства. Говорят, что он каждую неделю присылает ей письмо, а она с радостью читает его, отвечает и ждет нового». «Ну и что с того?» Пожал плечами Гладстон. Мне кажется, что он, напротив, должен быть благодарен этим лягушкам, что они освободили ему любимую женщину. Вы недооцениваете княгиню. Она видела, что Владимир может создать массу проблем русским адмиралам и постарается этим воспользоваться, чтобы отомстить. Может, она, может, и не любила, но детей? Если бы в том пожаре не сгорели дети, тогда я с вами согласился. Теперь же ее душа жаждет крови. и Владимир, чтобы сделать приятное своей возлюбленной, преподнесет ей головы виновных. «Говорите, но не заговаривайтесь», — отдернул его премьер-министр. «Извините, головы исполнителей», — лукаво улыбнувшись, поправился министр иностранных дел. «Даже если роман для нее всего лишь легкий флирт, это не имеет никакого значения. Она вдова, богатая имеющая вес в обществе, и красивая». Ей есть, что предложить Владимиру и чем его завлечь. Потому что Владимир обладает достаточным умом и изощренной дьявольской фантазией, чтобы превратить в ад жизнь русского адмиралтейства. Но чем больше будет вес бортового залпа, тем сильнее он станет их бить. «Значит, нагрудить», — задумчиво произнес Гладстон. «Где он сейчас?» Пару часов назад пришла телеграмма из Гибралтара о том, что наблюдают Испаньолу. — Чёртов шутник! — фыркнул Гладстон. — Хорошо. — Распорядитесь его встретить и с почестями пригласить в Портсмонт. Я поговорю с королевой. Боюсь, что этот цирк без нее нам не провернуть.